Пролог. Ахен, Франки 780 год. Израненный Роланд, чувствуя приближение смерти, двинулся к огромной мраморной глыбе и, подняв дюрандаль, изо всей силы ударил по камню. Брызнули искры, и на камне осталась зарубка, но дюрандаль не сломался. Три раза ударил он по камню, но клинок так и остался цел. Стяная, Роланд лег ничком на траву, уронив рядом меч и рог и приготовился отдать Богу душу. Я кладу перо и жду, когда высохнут чернила. Приятно видеть, что буквы ровные и аккуратные. Я учился каллиграфии под критическим взором людей, убедивших короля, что такой почерк должен стать образцом для всего королевства. Выпрямившись на табурете, даю отдохнуть, занемевшись спине, и стараюсь не обращать внимания на бессвязное бормотание справа, Ирландский священник рядом, краснощекий и пляшивый, имеет неприятную привычку разговаривать за столом сам с собою. Сейчас середина января, королевскую канцелярию в Ахене наполняют сквозняки, и каждые несколько минут он вытирает сопли рукавом своей рясы. Священник записывает, что видел и слышал при дворе, и уже признался мне, что пишет биографию нашего господина и хозяина. «Я назову ее «Житие короля Карла» сказал он на латыни, но с мелодичным акцентом, характерным для жителей его острова. Скучное название для такой красочной темы, подумал я, но ограничился вопросом, почему он взялся за этот труд, когда песцам имперского секретариата платят за составление официальных документов. "Дорогой мой Зигвольф", ответил он. "Мудрость древних говорит нам, что когда умирает великий человек, история его деяний заслуживает большего, чем просто плесневеть в архивах. Жизнь великих должна быть запечатлена в классической прозе, бессмертной и вдохновляющей. Интересно, насколько живой будет его проза, думаю я, когда он шмыгая носом добавляет. Бог даст мою книгу станут читать и перечитывать грядущие поколения. Это будет не какая-то причудливая байка, чтобы рассказывать у очага или напевать на простенький мотив который быстро теряется из памяти. Конечно, он заблуждается. Устные сказки могут оказаться живее написанных пером, и живут они не меньше записанных, как я знаю по своему опыту, а запоминаются большим числом людей. Однако презрительное замечание священника заронило мне в голову мысль написать историю о храбром благородном рыцаре, который был моим покровителем и другом, и к тому же спас мне жизнь. Этой историей я запечатлею яркую память о нем. Временами он бывал высокомерным, мстительным, упертым и жадным до богатств, и все же все признают, что его смерть стала трагической утратой. Мало кто знает, если вообще знает кто-нибудь, что я покинул друга в его смертный час. Вот почему эта книга «Дань уважения рыцарю» начинается с того, что я упомянул о его смерти. Я все еще скорблю по нему.